и вскоре скончался. Между тем посол из Восточного У прибыл в царство Шу с вестью о разгроме войск цао и стал уговаривать хоу начать войну против царства Вэй. Восхваляя силу царства У, он предлагал государю царство Шу, вечный мир и союз. хоу очень обрадовался и повелел известить джу о прибытии посла из Восточного У. К этому времени Джугэлян успел создать могучее войско и заготовить все необходимое для предстоящего похода. Через некоторое время приближенный сановник доложил Хоуджу, что Джугэлян собирается выступить в поход против царства Вэй, и государь дал на то свое согласие. Немедля, ни единого дня, Джугэлян во главе трехсоттысячного войска выступил в направлении ченцана Сыма И известил об этом вейского государя, и тот приказал созвать военный совет. «Я охранял земли лунси и при нападении войск Сунь-Цуаня струсил», — сказал полководец Цао-Джэнь, — «чтобы смыть с себя позор, прошу разрешить мне изловить Джугеляна. У меня есть военачальник, храбрый, как сто тысяч мужей. Зовут его Ван Шуан, родом он из лунси Разрешите назначить его начальником передового отряда?» Цао Жуй приказал привести Ван Шуана во дворец. Вскоре вошел богатырь ростом в девять чи, смуглый с карими глазами. Государь улыбнулся. «С таким воином ничего не страшно». Он подарил Ван Шуану парчевый халат, золотые латы, пожаловал почетное звание полководца, тигра и назначил начальником передового отряда. Цао Чжэнь получил звание главнокомандующего и, почтительно поблагодарив государя за милость, покинул дворец. Вскоре 150 тысяч воинов выступили в поход. Дозор армии Джугэляна вышел в ченцану Разведав обстановку, воины донесли — в Чэнцане — Построена крепость, в ней обороняется войский военачальник Хао джао Он окружил крепость рвами, расставил оленьи рога, насыпал высокий вал. Крепость можно обойти по дороге через хребет Тайболин и выйти к горам Цейшань. Прежде всего необходимо овладеть селением севернее Чэньцана, решил Дзюгалян, а потом уже наступать дальше. «Вэйяню был дан приказ взять селение, но он не смог этого сделать, чем навлек на себя гнев Джугеляна». Тогда к Джугеляну обратился советник Дзинсян: «Господин министр, разрешите мне поехать в Чэнцян и уговорить Хао Джао сложить оружие. Мы с Хао Джао уроженцы Лунси в детстве были друзьями». «Я объясню». «Хао-джао! Что ему выгодно, а что нет?» — продолжал Дзиньсян. «Он мне поверит». Джугэлян отпустил Дзиньсяна, и тот верхом поскакал к стенам Чэнцана. «Хао-джао! Твой старый друг Дзиньсян приехал к тебе!» — крикнул Дзиньсян. «У меня послание к тебе от Джугэляна, у которого я служу!» Джугэлян, злейший враг нашего царства, в гневе вскричал Хао-Джао. И ты, раз служишь у него, тоже мой враг. Я служу царству Вэй. Хао-Джао ушел и скрылся в башне, а Дзиньсяна посадили на коня и вытолкали за городские ворота. Вернувшись к Джугэляну, Дзиньсян обо всем ему рассказал. Попытайся еще раз с ним поговорить, предложил Джугэлян. Дзин Сян снова поскакал к стенам города и вызвал Хао Чжао. Тот поднялся на сторожевую башню. «Хао Чжао, друг мой, выслушай меня!» — крикнул Дзин Сян. «Что тебе этот жалкий городишка Неужели ты думаешь сопротивляться несметным полчищам Джугаляна? Сдавай город сейчас, потом поздно будет!» «Решение своего я не изменю», — отвечал Хао Чжао, — угрожающе подняв лук и натянув тетиву, хватит болтать, уходи пока жив. Дин вернулся к Джугеляну и передал ему разговор с Хао Джао. Тогда Джугелян